кстати Никогда еще древняя столица армянских царей не видела у своих стен такого огромного войска. Медийцы привели всадников, закованных в латы и заслепительно сверкавшие маргианской стали. Со всеми силами явились царьки-одиабены. От Вавилонского моря прибыли полчища арабов на верблюдах, от Герканского – толпы албанов. Заслышав об обещанном царем царей золоте, с Кавказа спустились сухопары исуаны и киркеты. С низин Фазиса пришли рыхлотелые колхи. Не было ни одного правителя, который бы не откликнулся на чайный призыв Тиграна. Даже враждовавший с ним Фраат, царь Парфян, прислал сына с отрядом тяжело вооруженных воинов». Так сил, которому было поручено введение войны, насчитал полтора-ста тысяч пехотинцев, из которых 17 тысяч было заковано в броню, 55 тысяч всадников, 20 тысяч лучников и пращников, людей же, занятых прокладыванием дорог, рубкой леса, наведением мостов, было 35 тысяч». Так силу, сражавшемуся под Херонеей, было ясно, что разумнее избегать встречи с неодолимыми и предоставить Лукулу возможность осаждать Тиграна Керту, тем временем занявшись обучением воинов. Но узнав, что у него 250-тысячная армия против 40-тысячной римской, Тигран не хотел и слышать об отсрочке похода. Хор придворных льстецов на пирах и царском совете твердил ему о необходимости немедленно проучить взорвавшегося лукума. Поведение таксила стало казаться едва ли не предательством. Когда подобные же советы через гонцов и в письмах стал давать Митридат, Тигран заподозрил, что пантийский царь из зависти отговаривает его от совершения великого подвига. Не желая делить с Митридатом славу, Тигран не стал его дожидаться и выступил к Тиграна Керти со своим колоссальным войском. Царские летописцы занесли в книгу деяний его изречение той поры. «Жаль, что мне придется сражаться с одним лукулом, а не со всеми полководцами сразу».